Реабилитация для колхозников. Строгие меры принесли плоды. Так на транспорте хищения сократились с 9332 тысяч двух случаев по всей сети в августе 1932 года до двух тысяч пятьсот случаев в июне 1933 года. Сноска 218. Булат И. Год борьбы за охрану социалистической собственности. Советская юстиция. 1933. Август. Номер 15. Страница 1. Снизились и кражи колхозной собственности. 8 мая 1933 года ЦК ВКПБ и СНК СССР издают совместную инструкцию о прекращении применения массовых выселений и острых форм репрессий в деревне. Это постановление означает коренное изменение всей карательной политики судебных органов. Оно требует перенесения центра тяжести на массовую политическую и организационную работу и подчеркивает необходимость более меткого, более четкого, более организованного удара по классовому врагу, так как прежние методы борьбы себя изжили и в нынешней обстановке не годятся. Директива означает прекращение, как правило, массовых и острых форм репрессий в связи с окончательной победой колхозного строя в деревне. Новыми методами в новой обстановке должна проводиться политика революционного принуждения. Сноска 219. Ботвинник С. Органы юстиции в борьбе за проведение закона от 7 августа. Советская юстиция. 1934. Сентябрь. Номер 24. Страница 2. Использование закона от 7 августа 1932 года резко сокращается. Отныне он должен был применяться только для наиболее серьезных, крупномасштабных фактов хищений. Количество осужденных по закону от 7 августа 1932 года общими судами РСФСР. Сноска 220. Соломон П. Советская юстиция при Сталине. Перевод с английского. Москва. 1998. Страница 141. 1932 год, осужденных 22 347. 1933 год, первое полугодие, осужденных 69 523. 1933 год, второе полугодие, осужденных 33 865. 1934 год, первое полугодие, осужденных 19 120. 1934 год, второе полугодие. Осужденных 17 609. 1935 год, первое полугодие. Осужденных 6 706. 1935 год, второе полугодие. Осужденных 6 119. 1936 год. Осужденных 4 262. 1937 год. Осужденных 1 1938 год осужденных 858, 1939 год осужденных 241, 1940 год осужденных 346. Количество осужденных по закону от 7 августа 1932 года общими судами Украинской ССР: 1933 12767, 1934 2757. 1935-й 730 человек. Сноска – 221. Там же страница – 142. Мало того, в январе 1936 -го года началась реабилитация осужденных по этому закону. Постановление номер 36-78 Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза СССР. 16 января 1936 -го года о проверке дел лиц, осужденных на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности. Президиум ЦИК Союза СССР своим постановлением от 27 марта 1933 года предложил всем судебно-прокурорским органам не ослаблять борьбы с хищениями общественной социалистической собственности, применяя наиболее суровые меры репрессии, предусмотренные законом 7 августа 1932 года в отношении классово-враждебных элементов и их агентуры. В том же постановлении Президиум ЦИК СССР указал на необходимость к делам о мелких единичных кражах общественной собственности, совершенных трудящимися из нужды, по несознательности и при наличии других смягчающих вину обстоятельств не применять закона 7 августа 1932 года, разрешая эти дела на основании соответствующих статей Уголовных кодексов Союзных республик. Несмотря на эти указания, судебная практика свидетельствует о неправильном применении в ряде случаев судебно-прокурорскими органами закона от 7 августа 1932 года. В целях исправления этих неправильностей Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза СССР постановляют: Первое, Поручить Верховному суду СССР, прокуратуре СССР и Народному комиссариату внутренних дел Союза СССР проверить правильность применения постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года в отношении всех лиц, осужденных судами или подвергнутых репрессии органами бывшего ОГПУ или НКВД СССР по этому закону от 1 января 1935 года. Второе. Проверку произвести по приговорам, имеющимся в местах лишения свободы, исправительно-трудовых лагерях, тюрьмах, исправительно-трудовых колониях комиссиями в составе, в лагерях Председателя лагерного отделения Краевого областного суда, а в иных местах лишения свободы члена Краевого областного главного суда или верховного суда соответствующей Союзной республики, прокурора по наблюдению за данным местом лишения свободы и начальника места лишения свободы. При проверке руководствоваться постановлением Президиума ЦИК Союза СССР от 27 марта 1933 года. Мотивированные постановления комиссии об изменении приговоров осужденных и сокращении срока наказания подлежат утверждению в надзорном порядке лагерными отделениями краевых областных судов там, где они имеются, а в остальных случаях – президиумами соответствующих краевых областных и главных судов или Верховных судов Союзных республик по месту нахождения осужденного, независимо от того, каким судом вынесен или утвержден приговор. Третье. Независимо от пересмотра дела о лицах, осужденных по закону 7 августа 1932 года, предоставить этим же комиссиям право в отношении отдельных осужденных, доказавших честной и добросовестной работой в местах лишения свободы свое исправление, возбуждать перед Президиумом ЦИК Союза СССР или Президиумами ЦИКов Союзных Республик по принадлежности ходатайства о смягчении в отношении их наказания или об их досрочном освобождении председатель Центрального исполнительного комитета Союза СССР М. Калинин, председатель Совета народных комиссаров Союза СССР В. Молотов, секретарь Центрального исполнительного комитета Союза СССР И. Акулов, сноска 222, ГАРФФР 8131, ОП-38, Д-11, Л-24-25. Из циркулярного письма прокурора СССР Вышинского прокурором союзных и автономных республик, краев и областей, а также прокурором лагерей НКВД от 16-17 апреля 1936 года. Поступившие в прокуратуру Союза ССР материалы свидетельствуют о том, что в работе по проведению в жизнь постановления правительства от 16 января 1936 года о проверке приговоров, вынесенных по закону от 7 августа 32 года, продолжают иметь место серьезные недочеты. Основными из этих недочетов являются: первое. Неудовлетворительные темпы работы комиссии судов по проверке приговоров, вынесенных по закону от 7 августа 32 года. По большинству тюрем и колоний, несмотря на то, что в них содержится наибольшее количество осужденных по закону от 7 августа 32 года, проверка это до сих пор не закончена. В наиболее крупных лагерях, особенно Ухт-пичлаги, Бамлаги, Дмитлаги, Темлаги, темпы работы не обеспечивают современного выполнения постановления правительства от 16 января сего года. При этом лагерные суды в своей работе отстают от лагерных комиссий. Второе. В ряде случаев комиссии и суды подходят недостаточно вдумчиво к пересмотру приговоров, оставляя без изменения приговоры по закону от 7 августа 32 -го года, несмотря на то, что приговоры эти являются явно неправильными. Так, например, в Горьковском крае оставлен без изменения приговор по закону от 7 августа 32 года в отношении Мешкова, который признан виновным в краже у частных лиц и хищении из госучреждения 60 килограммов мяса и 10 кроликов. В этом же крае оставлен без изменения приговор в отношении кладовщика Союстранца Морозова, который признан виновным в том, что не принял мер к прекращению хищений другими лицами, за что получил один портфель и один фотоаппарат. В Белбалтлаге комиссия оставила без изменения приговоры от 7 августа 1932 года в отношении Хернова, осужденного за грабеж частных лиц. Та же комиссия оставила без изменения приговоры в отношении Бабинцева, участвовавшего в краже 10 ящиков стекла, Семегодова, похитившего с мельницей 14 пудов овса и тому подобное. Третье. Наряду с этим имеют место факты неосновательного изменения приговоров, по которым закон от 7 августа 32 года был применен правильно. Так, комиссия Белбалтлага неосновательно переквалифицировала на статью 109 приговор в отношении Амелина, который, работая заведующим оперчастью артели Урга, был инициатором и руководителем группы, получившим путем составления подложных ведомостей около 35 тысяч рублей, из которых 5 тысяч рублей были получены лично Амелиным. Сноска 223. ГАРФ ФР. 8131 об 38 д 12 л 4. Обратите внимание, похитивший с мельницы 14 пудов овса семи гидов, по мнению Вышинского не попадает под действие закона от 7 августа 1932 года. Что же тогда говорить о пресловутых пяти колосках? В результате количество осужденных за расхищение социалистической собственности по закону от 7 августа, содержавшихся в исправительно-трудовых лагерях в течение 1936 года, уменьшилось почти втрое. Вот данные на 1 января каждого года. 1934 тридцать четвертый девяносто три тысячи двести восемьдесят четыре тысяча девятьсот тридцать сто двадцать три девятьсот тринадцать тысяча тридцать шестой сто восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят тридцать сорок четыре тысячи четыреста девять девятьсот тридцать тридцать три тысячи восемьсот семьдесят шесть двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят один тысяча девятьсот сороковой двадцать пять тысяч пятьсот сорок четыре тысяча девятьсот сорок первый двадцать две тысячи четыреста сорок один человек сноска двести двадцать четыре ГАРФ ФР девять тысяч четыреста четырнадцать об один Д тысяча сто пятьдесят пять Л пять Таким образом, задача постановления от 7 августа 1932 года состояла в том, чтобы резким ужесточением мер ответственности защитить социалистическую собственность от расхитителей. При этом в соответствии со старой российской традицией, суровость закона компенсировалась необязательностью его исполнения. Вопреки грозным формулировкам, смертная казнь применялась довольно редко, а большая часть из осужденных на 10 лет была реабилитирована в 1936 году. С другой стороны, на начальном этапе применения постановления от 7 августа, особенно в первом полугодии 1933 года, имели место массовые перегибы на местах, которые, впрочем, исправлялись вышестоящими инстанциями.